Первая рана из детства, тяжелая, но не смертельная, когда второй удар попадает в ту же точку, вся психофизическая структура может разрушиться. Примечание. Фрейд, будучи первопроходцем, уже описал подобные явления, касающиеся психологической травмы, которую он назвал явлением шока-толчка. Конец примечания. По данным доктора медицинских наук Чарльза Б. Немирова, заведующего лабораторией университета Эмори Атланта, способствующие развитию рака факторы воспаления в организме, особенно сильно активируется в ответ на лабораторный индуцированный стресс, если больной находится в депрессивном состоянии и имеет психологическую травму, нанесенную ему в раннем детстве,